Пушкин. Напоминать, когда Пушкин родился и что написал, было бы как-то даже неприлично. Поэтому без лишних предисловий сразу перейдём к его героям. Анжела. Сикаторная повесть. 1833 год, опубликована в 1834 году. Анжела неправедный властоитель, суровый законник. Приступивший закон антигерой стихотворной повести, который входит в своеобразный цикл Пушкинских вариаций на темы Шекспира. За основу повести взята коллизия комедии Мера за Меру. Главный герой, который судья Анджело, чей многосторонний характер Пушкин сравнивал с другими шекспировскими персонажами, Шейликом и Фальстафом. Лица, созданные Шекспиром, Не суть как у Мольера типы, такой-то страсти, какого-то порок, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков. Обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразный многосторонний характер. У Мольера скупой, скуп и только у Шекспира шейлок скуп, смертлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер волочится с женой и своего благодетеля «Лицемерие?» — спрашивает стакан воды «Лицемерие». У Шекспира лицемер произносит судебный переговор с тщеславной строгостью, но справедливый. Он оправдывает свою жестокость глупкомысленным суждением государственного человека. Он обольщает невинность сильными увлекательными софизмами. Несмешную смесью набожности и волокитства. Анжела — лицемер. потому что его гласные действия противоречат тайным страстям. Какая глубина в этом характере! Учтина, возможно, и навалит итальянского писателя Джирарди Чинита, обработавшего фабулу Шекспира и сократившего число участников интриги до четырёх. Роли Ангела здесь соответствует сюжетной линии Джуристо. Наш шекспировские страсти весело наложены Пушкиным на российский фон. Подробнее об этом сказано в статье «Дук». А российский фонд трагически вписан в круг вечных общечеловеческих проблем. Непреклонный Анжела — прямая противоположность при доброму старому Дуку, правителю одного из городов Италии счастливой, который неожиданно уходит странствовать, как древний паладин, оставляя Анжела наместником, чтобы тот строгими мерами выправил государственные дела, запущенные добрые дела. Дуг стар, Анжело зрел. Один слаб, незлобив, другой суров, нахмурь. Был некто Анжело, муж опытный, не новый в искусстве властвовать, обычным суровый, бледнеющий в трудах, учении и посте. Занравы строгие прославы везде, стеснивший весь себя оградою законной, с нахмуренным лицом и волей непреклонной, и вот и старый дуг наместником нарёк. И описание ироничное и по отношению к Анжело, и по отношению к Дуку, поэтому здесь так много откровенных риторических штампов, которые легко различал читатель пушкинского времени. В городе, где Анжело сменяет Дука, все половинчато, в том числе и обстоятельства, в которых находится герой. Дук ушел, может вернуться в любую минуту. Анжело самостоятельно, но ее наместничество заведомо временно.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 точно так же, как Анджела формально не холост. О существовании Марьяны читатель узнает лишь в третьей финальной части повести. Это своего рода сюжетная мина замедленного действия. Сестра Клавдио Изабелла, который тот через верного друга Луццо просит обратиться к Анджелу с мольбой о помиловании брата, полузатворница. Замысел Дуков том и стоит, чтобы наместник восполнил половинчатую жизнь города. Снова сделал ее цельной. Залогом тому несомненная цельность характера Анджела, хотя он и надменен. Его убежденность в том, что закон выше всего и вся. И тут-то приходят в действие сюжетные жернова, которые без остатка перемалывают эту цельность и эту убежденность. Суровый Анджела, увидевший прекрасную монахиню Изабеллу, которая является сходатством за Клавдио, вопреки своей твердости, влюбляется. чем настолько страстно, что готов совершить тот самый грех при любые деяние, за которые Клавдио им же приговор к смерти. Размышлять, молиться хоть он, но мыслит, молится рассеянно. Словами он небу говорит, а волей и мечтами стремится к не одной. Воины не погружён, устами праздными жевал он имя Бога, а в сердце грех кипел. Душевная тревога его осилила. Проваление для него, как дельная давно отверженная книга, несносным сделалось. Скучал он, как отыга, отречься был готов от отца на своего. Хуже того, брат Изабеллы хотя бы помысляла о законном браке в будущем, приговоривший его ангела мечтает лишь о незаконном удовлетворении желаний, да ещё и в монахине не посвятившейся Христу. При этом он готов, по крайней мере, на словах, заплатить за это святотатство именно отступлением от возлюбленного закона. Анджело согласен отменить переговор, если Изабелла отдаст сыму. Нравственное падение тем ниже, чем выше был моралистический замах. При этом автор устами Изабеллы как бы заранее предупреждает героя, нельзя своей безоговорочной суровостью подменять провидение. либо только оно окончательно законно, по настоящему безоговорочно. Это можно подражать его благости. Милосердие возвышает правителей, возвышает их в прямом и переносном смысле, то есть ставит их выше земных законов. Да глуповатый весёлый илутцо, типичный комедийный друг наперсник приятель согрешившего Клавдио, не случайно предлагает Изабелле пасть к ногам Ангела. Ежели девицам колено преклонять, перед мужчиной и просит, и рыдает, как Бог он все дает, чего не пожелает. При всей двусмысленности этого пассажа устами Луццо глаголит истина. Человек дает, как Бог, и этим все сказано. Анжела не прислушивается к Забелле, не хочет возвыситься до Божьей милости. Тут же оказывается и ниже человеческого закона, а затем и ниже человеческого звания. Потому что, получив желаемое, И пока не знает, что в постели с него лежала законная его жена Марьяна, которую подучил Дук, конечно же, никуда не ушедший, но тайно наблюдающий за развитием событий, Анжела нарушает слово, данное Изабель, он ль прислать голову казнённого Клавдию. Голова, естественно, подменённая доставлена, и тот объявляется Дук. Кульминации совпадает с развязкой. Грызомой совестью, а значит, не до конца утратившей человеческое начало, Анджела должен быть казнен, но прощен благодаря уговору Марьяны и Изабеллы. Самое забавное заключается в том, что прощение, которое Дук дарует Анджела, не только милосердно, но и вполне законно, с формально-юридической точки зрения. По стечению обстоятельств Дуком же обеспеченным, Анджела –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 Во многом за репутацией повести как далеко не самой удачной Пушкина. Эта оценка была освящена авторитетом Белинского, хотя сам Пушкин считал Анжело лучшим из своих сочинений в лиро-эпическом жанре. Дух при добрый старый правитель одного из городов Италии счастливый, запустивший дела государственного управления и временно передавший бразды правления законнику Анжело. Свободно перелагая комедию Шекспира мера за меру, Пушкин сохраняет все формальные элементы традиционного сюжета. Вот как резюмировал сюжет шекспировской комедии «Смирнов». Возлюбленный ли сестра, приговорённого к смертной казни, просит у судей его помилования? Судья обещает исполнить её просьбу, при условии, если она за это пожертвует ему своей невинностью. Получив желаемый дар, судья, тем не менее, Велит привести приговор в исполнение. По жалобе пострадавшей правитель велит обидчику жениться на свои жертвы, а после свадебного обряда казнит его. Подобная сюжетная схема отводила при доброму старому дуку чисто служебную роль, такую же, как у Шекспира отведена про образу пушкинского дука герцогу. Дук должен внезапно и тайно исчезнуть, оставив сурового преемника, чтобы тот поправил запущенные дела». Таким передевшись с монахом, он появится в одной из центральных сцен у Бушкиной часть 3, главки с первой по пятую, чтобы свести воедино слишком далеко разошедшиеся сюжетные линии. Наконец, в третьей и последней раз ему предстоит обнаружить себя в самом конце повести, чтобы объявившись народу вновь взять бразды правления в свои слабы, но мудрые руки, жать развязать последний узел сюжета. Изабелла душой о грешнике, как ангел пожалела, пред властителем колено преклоня. «Помилуй, государь, — сказала, — за меня не осуждая его, он сколько мне известно и, как я думаю, жил праведно и честно, пока мест на меня очей не устремил. Прости же ты его, и дух его простил». Но место, которое герой занимает в сюжете, его удельный вес в организации смысла, не одно и то же. Образ духа со масштабин образу ангела. Прежде всего именно воглядя в духу, шекспировский сюжет незаметно прометает русские черты. Описывая город, в котором правит дух, Пушкин сознательно использует узнаваемые риторические формулы эпохи Александра 1. Друг мира, истины, художеств и наук. И другой. Более того,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 Подобно Дуку не допустил сурового приговора, ибо потеряв интерес к следствию заснул. Наконец, неожиданный уход Дука опять же неигрубо накладывает на многочисленные слухи 1825-26 годов о тайном уходе Александра I из Стаганрога, который спустя годы и годы преобразуется в легенду о старце Фёдоре Кузьмиче, в котором многие деятели после пушкинского поколения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 После того, как Дуг выносит Анжела в справедливый приговор, «Да гибнет судья, торгаш и обольститель!» Бедная жена наместника падает пред старым правителем на колени. За нею на колени опускается девица Изабелла, причем именно как ангел, а не молит о прощении. И тут автор выводит итоговые полустишки повести. «И Дуг его простил!» «Значит, он и впрямь поступает, как Бог!» и делает это не в обход закона, как поступал Анжело, который узурпировал божественное право бесприкословного правосудия, но в обход беззакония. Ведь с формальной точки зрения Анжело так и не успел совершить никакого преступления. Не прелюбодействовал Дук, отправив его в объятия законную жену? Не отменил объявленное судебное решение в расплату за любовную связь? За него это сделал Дук. И тут читатель до конца понимает, что же значили слова Изабеллы, произнесённые ею в разговоре с Анжелой. Милосердие возвышает земных властотелей до высот бога. Это мысли было необычайно дорого Пушкину в 30-е годы. Образ дука Коссина соотносится с образами мужественно сердечного властотеля Наполеона и Николая I в пушкинском стихотворении Герой 1830 год.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 Насмешки. Завершив повесть Анжелы, Пушкин тут же принялся за работу над петербургской повестью Медный всадник, где идиллической фигуры дука вдруг отбросит две взаимоисключающие тень. Белый безжизненную тень печального Александра I с божеей стихии царям не совладить и страшную тень ведь человечного всадника.